Вечером, когда в вахту стоял Ван Мандер, а остальные главари собрались на ужин в компании Серов велел привести Михаила. Тегу Боцману сержантом объяснил, что взяли с галеры Эль-Хаджи капитана русской армии, который в родстве с большим вельможей. И это изрядная удача. Если отправить его домой, снабдив деньгами и письмом, то, глядишь, посодействует родич, чтобы письмо в царские руки попало, и доброе слово замолвит. Тек покивал головой и молвил, что доброе слово стоит многих талеров, тем более если посланит о корыцаре чист и распишет, как бились шайка и Эльхаджи. Хансен, хирург, с этим согласился, сказав, что раз царь сражался с турками, а они их нынче бьют, то можно считать, что вся флотилия уже на царской службе. Хрипатый Боб добавил, что в этом случае царю придется заплатить, ибо какая служба без жалования? Кук и Тернанд заспорили, что за монета в России. Гульден как у голландцев, или же крона как у шведов. Серво объяснил, что монета рубль, а происходит ее название от слова рубить. Это компании понравилось. Рубить они умели и любили. Рик привел Михайла уже в приличном платье, в сапогах и при оружии. Сели за стол, отужинали, принялись за Ром и Хирис, поднимали кружки в честь победы над басурманами и чем больше пили, тем лучше понимали Паршина. Хоть был он не гораздо в языках, но смог каким-то чудом рассказать и про Азовский поход, и про ислоп полковника Патрика Гордона, и про Осванские галеры, и про Ивашку своего солдата, тоже попавшего в плен и забитого насмерть плетьми. Тут он пустил слезу, но потом приободрился и сказал, что Ром, конечно, не водка, но тоже мальвазия добрая, и надо выпить за упокой Ивашкиной души с чем все общество охотно согласилось. Что было потом, Серову запомнилось плохо. Вроде Паршин плакал в жилетку Хансену, жаловался на свою несчастную планиду и семь пропавших даром лет. Ее Хансен свали... И вроде Хансен свалился под стол, а он, Серов, успокаивал Михайло и все пытался рассказать при грядущей победе русского оружия и пропал того где они смогут найти великую честь и славную смерть. Вроде Паршин этим утешился, и пили они вместе с ним на бродершафт, бормоча друг другу «ты капитан», и «я капитан», «оба мы капитаны». Вроде вспомнилось ему Шейла Джин Амаля, и затосковав, выпил он цельную кружку хереса. Вроде хрипатый бог пожелал дать салют из кормового орудия, отправился за порохом и исчез. Атек пошел его искать и тоже не вернулся. Вроде Кук и Калатернан, достав топорик, принялись рубить серебряные ливры, Утверждая, что делают рубли, вроде кончились сером и херес, и Пашин сказал, что хватит пить, теперь и поразмяться не грех, и начал искать весло, но не нашел, а упал на Хансона. Сколько продолжались эти чудеса, Серова не запомнилось, но очнулся он поутру в своей каюте и обнаружил рядом с койкой кружку, а в ней кислая андалусийское. Не иначе как крик постарался, решил он, выпил с охотой мансанилью его лес на палубу. Солнце уже взошло и озарило темно-синие морские воды и бурые скалы острова, встававшего на горизонте. Вороны пять галер шли к нему на всех парусах. Иван Мандр, стоя на капитанском мостике, разглядывал берег в подзорную трубу. Из Вороньего гнезда на грот гротмасте, где сидел наблюдатель, долетело. «Мальта! Земля! Гавань Зюйда, сэр!» «Вот уже и Мальта», — подумал Серов, «быстро течет жизнь». Чем больше пьешь, тем быстрее течет.